Глава 16. Время снимать маски. Джозеф не смог приехать за Джейн, предупредив её об этом короткой запиской, но отправил за ней и на экипаж. «Изабель, девочка моя, ты выглядишь изумительно», — улыбнулась миссис Вустер. «Я уверена, что ты затмишь эту ужасную американку, мисс Скотт». Эх, а начиналось... Речь очень хорошо. Девушка тяжело вздохнула и повернулась к тётушке. «А кто такая, мисс Скотт?» «Что? Ты так и не узнала, с кем вчера танцевал твой жених?» Белокурая девица с большим ртом и огромными глазами. Джейн внимательно смотрела на миссис Вустер и молчала. «Это она о блондинке, с которой танцевал Джозеф. Но она очень красива. Ох, это зависть и сплетни. «Буду знать», — с безразличием ответила она и снова повернулась к окну. Пока тётушка обсуждала всех девиц, которые вчера присутствовали на балу, Джейн то и дело возвращалась мыслями к Азабель. «А может ли она вообще вернуться назад? Может, призрак просто перенёс её сюда не только ради спасения Джозефа, но и для того, чтобы она жила её жизнью». «Но это несправедливо. Я хочу жить своей жизнью и, желательно, в своём веке». Когда экипаж наконец-то остановился возле огромного особняка, девушка снова почувствовала тревогу. И она знала, по какой причине. «Сегодня Бастиан Сент-Мор будет ждать, что она расторгнет помолвку. И не дождётся». Бал маскарад был в самом разгаре. И Джейн показалось, что обстановка в зале абсолютно другая. Всё пестрило разноцветными нарядами. Лица присутствующих скрывали маски. Да и сами гости казались более раскрепощенными. Возле колонн стояли парочки, мило беседуя друг с другом. «Вот что значит, когда надеваешь на себя маску. Как меняются сразу люди». Она взглянула на миссис Вустер светлое платье которое было полностью украшено цветами, так же, как и маска. Женщина сразу же направилась к своим подружкам, словно совсем забыв о существовании племянницы. «Богиня красоты и любви! Я угадал, моя Афродита!» Позади неё раздался хриплый шёпот, а горячее дыхание обожгло шею. Джейн поправила золотую маску, скрывавшую лицо, и обернулась. «Джозеф». Она обаятельно улыбнулась ему и сразу же почувствовала, как его рука легла на её талию. «Ты пират?» Белая рубашка подчёркивала мускулистую грудь. Чёрные штаны были заправлены в высокие сапоги, и на поясе висела шпага. «Интересно, она настоящая?» Лицо мужчины наполовину закрывала чёрная маска. Тёмно-русые волосы не были зачесаны наверх, как привыкла видеть Джейн, а свободно падали на лицо, придавая ему мальчишеский вид. «Собственной персоной!» — рассмеялся он и, предложив ей руку, повёл к танцующим парам. «И как же называется твой корабль?» «А это секрет. Разве будет настоящий пират сознаваться в этом?» Тем более, если сегодня у него в планах похищение самой Афродиты. «Женщина на корабле к беде», — игриво ответила она. «Я верю в удачу». И жених закружил её в танце. Джейн не понимала своих чувств. Ей определённо нравился Джозеф. С ним было хорошо, спокойно и уютно. Он так напоминал ей Ника. И ей безумно нравилось это ощущение. В этот вечер никто не следил за тем, сколько танцев танцует вместе пара. Поэтому все свои танцы она отдала жениху. Иногда они делали небольшие перерывы, чтобы перевести дух и выпить бокал шампанского. А потом снова возвращались к танцующим. И девушка полностью отдалась во власть веселья. «Может, мой пират возьмёт Афродиту завтра в Бирмингем с собой?» «Я клянусь, она этого очень хочет», — усмехнулась Джейн, смотря в зелёные глаза. «С такой спутницей куда угодно», — прошептал ей Джозеф над самым ухом. «Я очень рад, что ты передумала». Он крепче сжал её руку и улыбнулся. Следующий танец она танцевала с другим партнёром, который перехватил её, пока Джозеф отвлёкся на разговор, с высоким джентльменом в костюме Зевса. И Джейн то и дело поглядывала на жениха. Увидев, что она уже танцует, он улыбнулся и кивнул в сторону, показывая, что ему нужно отлучиться. Куда он? Но ей ничего не оставалось, как смотреть на то, как её жених покидает бальный зал в компании Зевса. Первым её порывом было прервать танец и проследить за Джозефом. У него какой-то важный разговор? Может, эта информация будет полезной? А если этот девс и есть убийца? Пары разошлись в танце именно в тот момент, когда её жених скрылся в коридоре. Когда этот проклятый танец закончится? Джейн сделала поворот на секунду, потеряв своего партнёра. Но в следующее мгновение вновь почувствовала его руку. Все её мысли были заняты женихом. Опять поворот, и партнёр прижал её к себе. Девушка посмотрела на мужчину и готова была сбежать. Вместо джентльмена в облике Нептуна рядом находился дьявол. Бастин улыбнулся, увидев её испуг, и крепче сжал женскую руку. Она была прелестна. Золотое струящееся платье с цветами превосходно подчёркивало её фигуру. У неё потрясающая грудь и тонкая талия. Золотая маска скрывала половину лица, делая акцент на пухлых красивых губах. Но он смотрел лишь в её серо-голубые глаза. Испуганные, удивлённые. Чудесно. Джей не знала, как ей поступить. Сбежать во время танца? Но это значит дать ему понять, что я его боюсь. Он был одет во всё чёрное. Плащ, брюки, рубашка, маска. И тёмные волосы словно дополняли его образ. Маска закрывала его лицо, открывая красивые скулы и идеальный рот с маленькой родинкой над верхней губой. Голубые глаза смотрели на неё насмешливо. К счастью, Джейн танец прекратился и она уже намеревалась уйти, но он не дал ей этого сделать. Заиграли вальс, и Бастиан снова закружил её в танце. Её партнёр двигался легко и непринуждённо, в отличие от Джейн, которая уже несколько раз успела наступить ему на ногу. Хоть он ничего и не сказал ей об этом, но по его улыбке было понятно, что герцога веселит её умение танцевать а его молчание заставляло девушка нервничать ещё сильнее. Они просто вальсировали, смотря друг другу в глаза. Мужчина прижимал её к себе ближе, чем это делал Джозеф, и это было для неё мучением. Она чувствовала жар его ладони на своей спине через тонкую ткань платья. «Почему я так на него реагирую?» «Ну, здравствуй, милая Лилит!» Наконец-то заговорил Бастиан, нагнувшись к девушке. «Я не Лилит, я Афродита». «Да?» Наигранное удивление звучало в низком голосе. «А почему же ты выглядишь как Лилит?» «О боже, дай мне сил не поднять руки и не сомкнуть их на его шее». «А кто же вы? Дьявол? Чёрт? Сатана?» С сарказмом спросила девушка. «Вообще-то это был бал-маскарад, и вам не мешало бы переодеться, а не приходить в своём обычном облике». Бастян рассмеялся. Ну и язычок у неё. «Я просто тень, Джейн, которая без устали будет следовать за вами». Она бросила на него гневный взгляд. «Чего он к ней пристал? Что, других девушек нет?» «Или ему по душе невесты брата?» «Ну и почему я не вижу, как мой милый брат плачет сторонки и не сетует на несправедливости судьбы?» Спросил он и опять нагнулся к ней ближе. «Почему ты не разорвала помолвку, Лилит?» «Потому что я не собираюсь этого делать», — прошепела она. «Найдите себе другую игрушку». «Мне нравится эта игрушка». Его ладонь прогулялась по её спине. Она слишком таинственна, слишком загадочна, слишком много тайн скрывает. Джейн отвернула лицо, чтобы он не увидел её страха. Что он знает? Он догадался, кто я? Узнал, что я не Изабель? — Ты кто вы, Джейн? — спросил Бастиан. — Неверная невеста? Ночная куртизанка? предательница. «Девушка из будущего, которая попала сюда для того, чтобы спасти твоего брата, идиот». «Вы хотите правды, Бастиан?» Она повернулась, и глаза её гневно сверкнули. «Безумно! Я, девушка, которая станет женой вашего брата. Нравится вам это или нет?» К счастью, вальс закончился, и она, не теряя ни секунды, вырвала свою руку и убежала из зала, захватив по пути бокал шампанским. щеки её пылали, а тело било нервная дрожь. Она не знала, куда идёт. Главное, подальше от него. От его голубых глаз и горячих ладоней. Поняв, что удалилась на безопасное расстояние от бального зала, Джейн стянула с лица маску, и прислонилась к холодной стене, закрыв глаза. «Если так пойдёт и дальше, я сойду с ума. Как можно так подло поступать с братом? Неужели у этого человека совсем нет совести?» Пытаясь выровнять дыхание, девушка глубоко вздохнула и сделала маленький глоток шипучего напитка. Мужской голос привлёк её внимание. «Сегодня я подписал договор, так что совсем скоро». Я стану одним из самых влиятельных людей в Англии. Это был голос Джозефа. Джейн обернулась на дверь, возле которой стояла. Вот это везение! «Джозеф, пойми, ты перейдёшь дорогу очень многим людям», отвечал мужчине-собеседник. «А чем я виноват? Тем, что пытаюсь внедрить современные технологии в повседневную жизнь?» Увеличить количество рабочих мест и улучшить условия труда? Голос был раздражённым. Ну, на фабриках работают дети. Дети, а им там не место. Поэтому мой завод станет прорывом во всех отношениях. Если труд рабочего будет стоить достойно, то нет нужды в том, чтобы работали их дети, понимаешь? А ты видел условия труда на фабриках? Видел? «Боже, мне определённо нужно выходить за него замуж. Я, наверное, не встречу мужчины лучше». Джейн закрыла глаза и улыбнулась. Теперь она определённо понимала, почему Изабель его так любила. Но признаться, его речь, его интонации совсем не напоминали ей мужчины, который так мило улыбался ей в бальном зале. Сейчас это был деловой человек с цепкой хваткой. «Афродита ждёт меня?» Словно из воздуха возник пьяный мужчина в костюме Купидона и навалился на девушку. Она оттолкнула его рукой, но он снова двинулся на неё нетвёрдым шагом. Вытянув руку, она остановила его приближение, уперев ладонь в мужскую грудь. Джейн понимала, что если сейчас закричит, тот Джозеф поймёт, что она подслушивала. Главное — не наделать шума. «Купидон хочет любви!» Мужчина настойчиво тянул к ней свои губы. «А Афродита — богиня любви!» Девушка отвернула в сторону голову, чтобы не ощущать его ужасное дыхание. Только Джейн хотела дать отпор мерзавцу, ударив его коленом по мужскому достоинству, как её планы нарушились. Почувствовав, что больше никто не наваливается на неё, она повернула голову. «О, нет!» «Только не ты. Кто угодно, но только не ты. Почему я не одолжила у Джозефа шпагу?» Бастиан оттянул от неё пьяного икающего джентльмена и схватил его за пышные искусственные перья. Он уже был без маски, и теперь холодные голубые глаза смотрели на неё со злостью. Не говоря ни слова, он схватил Джейн за запястье и потащил по коридору в сторону выхода а второй рукой он тянул за собой пьяного джентльмена. «Отпусти!» Она пыталась вырваться, но попытки были тщетны. «Боже, как я его ненавижу!» Как только они оказались на улице, рука, державшая за крылья Купидона, высоко поднялась, и Бастиан швырнул мужчину в кусты. «Вот теперь лети, ангел!» усмехнулся он и сразу же повернулся к Джейн. «Афродита устала раздавать всем свою любовь». И, недолго думая, Джейн выплеснула ему в лицо содержимое бокала. Бастиан зажмурился и плотно сжал губы. На скулах заходили жилваки. Шампанское неприятными струйками стекало по его лицу. «Я её убью. Я сейчас просто сверну эту прелестную шейку, и всё. Никаких больше проблем». «Ещё раз! Назовёте меня куртизанкой, проституткой, гетерой, или если я хоть раз услышу намёк об этом, Бастиан, я клянусь вам, я превращу вас в... в... импотента». О, как она была зла! Как её достали его оскорбления! Она же объяснила, что это была случайность. Но в глубине души она понимала, что он мстит ей не за встречу в борделе, а за то, что случилось в экипаже. Ночную тишину нарушал только шорох и бессвязное мужское бормотание в зелёных кустах. «Тогда я предлагаю вам сделку, Джейн!» Сквозь зубы процедил Бастиан, открыв глаза и в секунду прижал её своим телом к массивной колонне. Капля шампанского с его лица упала ей прямо в корсаж. «Во-первых, вы расскажете мне, что слышали в саду значит, я права. Я помешала ему». «Я жду». Низким голосом произнёс герцог, и Джейн почувствовала, как тело моментально среагировало на его близость. Там было двое мужчин. Один из них был удивлён, что Джозеф жив. Но второй оправдывался и просил дать шанс всё исправить. Тот, что был главнее, сказал, что совсем теперь разберется сам. И что уже поздно, потому что сегодня Джозеф подписал какие-то бумаги. А потом я услышала звук падающего тела. «Афродита, присоединяйся ко мне!» кричал из кустов Купидон. «И все?» Не обращая внимания на крики, спросил Бастиан. «Да». «Вы знаете, почему его хотят убить?» — осмелилась задать вопрос Джейн. «Наверное, из-за того, что он собрался жениться на Лилит». Голубые глаза блеснули, а рот искривился в усмешке. «Вы обещали!» Я сказал «во-первых». «Я не договорил второй пункт», — прорычал мужчина и приблизил к ней своё лицо. Их носы соприкоснулись. «Во-вторых, вы расскажете Джозефу, что произошло позавчера, всё, где были и где чуть не оказались, и с кем. И если он решит вас простить, я клянусь, что оставлю вас в покое. Расскажите ему сами», — прошепела она, — «или вы боитесь? Я хочу, чтобы это сделали вы, посмотреть, так ли вы честны, как говорите». В противном случае я продолжу называть вас так, как мне нравится, Гетера. Хотя нет, Гетера — это слишком благородно. Я могу называть вас как есть. Шлю!» Звон пощечина оглушил его, а щека запылала огнём. От сильного удара его лицо повернулось в сторону входа. «Что тут происходит?» В дверях возник Джозеф. Бастион усмехнулся и посмотрел брату в глаза. «Спроси у своей честной невесты», — произнёс он и перевёл взгляд на Джейн. «Ей многое нужно тебе рассказать». Джозеф с отвращением взглянул на брата. Потом быстрым движением притянул к себе невесту и обнял, а она спрятала лицо у него на груди. Сент-Морс мерил парочку насмешливым взглядом и, резко развернувшись, спустился по ступенькам крыльца. Защитник чертов! Купидона, который наконец-то выбрался из зеленой ловушки и возник прямо перед ним, он снова одним движением руки отправил обратно в кусты. Твёрдым шагом Бастиан направлялся прямо в темноту. Но на его губах застыла улыбка. Они идеальная пара. Обманщица и доверчивый дурак.